глава 21 день 6 на следующее утро мэт очень рано оказался за своим столом в участке но уже получил эсэс от кейт она опять опоздает брата выписывают из больницы и придется его забирать Он хотел, чтобы она сегодня утром занялась предыдущими жильцами дома на Вистгейт, в особенности девушками, которых упоминала соседка. И дело это было срочное, его нельзя было откладывать. Лили, мы с тобой сегодня утром опять отправляемся к Мэри Солтер. У нас все еще нет информации о жильцах, про которых ты узнала от соседки. «Думаете, они помогут нам найти убийцу Поттера? Я просмотрела все записи, перечитала все листы допросов, но так и не могу найти причину, почему его убили». В первый день Кейт сказала одну интересную вещь. У нее была теория, что Поттера убили из-за того, что он что-то знал. «Какие-то тайны», — сказала она. «В таком случае нам нужно выяснить, с кем он общался», — заметила Лилия. И у кого из его знакомых была тайна, за которую стоило убить. Но если что-то такое и есть, то хорошо скрыто. И я искала и искала. В его узком кругу общения нет никого, кто бы нам подошёл. Нет ничего очевидного. И тайна должна быть большая. А судя по тому, что мы уже знаем о потере это маловероятно. «Мэри Соутер знает о Поттере больше, чем кто-либо другой. Я уверен, что она что-то скрывает. Для начала она не сказала нам правду об этих жильцах. Из нее любую полезную информацию приходится клещами вытягивать». «А какие у нее могут быть причины что-то скрывать?» – спросила Лили. «Может, покрывает Поттера. Пустующий дом, есть пара молодых женщин, готовых платить арендную плату, пусть и короткий период времени. Может, их пустили без заключения договора? «Думаете, они клали деньги себе в карман? Поттер знал, чем это грозит. А если девушки обосновались в доме, то могли бы потребоваться долгие месяцы, чтобы их оттуда выгнать». «Значит, этим занималась сама Мэри Соутер», — пришёл к выводу Мэт. Немножко подрабатывала на стороне, и именно по этой причине она и молчит. Агентство больше не принимало клиентов, но Мэри Соутер находилась в офисе, а бумаги оказались разложены по двум письменным столам. «Пытаюсь тут совсем разобраться, пока мы не закрылись», — сообщила она. «Похоже, что Рональд был должен кое-кому деньги. Здесь есть счета, выставленные несколько месяцев назад, и до сих пор неоплаченные». «Соседка сказала нам, что тот дом на Вестгейт арендовали две молодые женщины, а вы нам про них ничего не рассказали», — заметил мэт Мэри соутер выглядела обеспокоенной. «Они были в отчаянии. Обе. Они не могли заплатить полную сумму, так что я позволила им там поселиться, снизив обычную арендную плату. Это было ненадолго, всего на несколько недель, пока они не получат деньги. Обе работали в каком-то ночном клубе в городе. Похоже, что одна из них, Каролинова, что-то вляпалась». «Раньше вы об этом ничего не рассказывали. Почему?» «Я думала, что это только осложнит дело. Назовите их фамилии», – попросила Лилия. «Послушайте, я не сделала ничего плохого. Я ничего не сказала Рональду, потому что он был такой педантичный. Он всегда требовал заключения контракта. Фамилии», — повторила Лили, — «Эми Ольвер и Каролина Перкс». мэт встретился глазами с Лили. Калеб Флетчер говорил про какую-то Каролину и ещё одну девушку, пропавшую из Красного Каблука. «Вы знаете, что в городе есть ночной клуб под названием Красный Каблук?» Спросила Лили у Мэри Соутер. Соутер фыркнула. «Слышала про эту забегаловку. Ну, конечно, никогда там не была. Я по таким местам не хожу. А почему вы спрашиваете? Девочки там работали? Мы так думаем. Вы уверены, что они назвали местом своей работы ночной клуб? Да. А это так важно?» мэт сделал глубокий вдох. Он ничего не говорил Мэри Соутер про находку в подвале дома на Вестгейт. Но, возможно, сейчас как раз пришло время про неё сообщить. Поттер — не единственный найденный в доме труп. Мы провели обыск и нашли в подвале кости. Они принадлежат молодой женщине. Кто-то попытался сделать ее познание невозможным и сжег тело. Мэри соутер побледнела. «Неужели вы думаете, что я имела к этому отношение? Или Рональд?» «Мы не уверены, мисс Соутер, Но теперь вы понимаете, почему нам важно услышать от вас все, что вы знаете об этих девушках». «Я понятия не имею, куда они уехали. Я регулярно встречалась с Эмми. Именно она приезжала в агентство и платила арендную плату, всегда наличными. Но я ни разу не видела вторую девушку, Каролину». «Чего боялась Каролина?» – спросила Лили. «Своего мужа. И отвечаю до того, как вы задали вопрос. Я понятия не имею, кто он». Она была очень сильно напугана, очень сильно его боялась. По крайней мере, так говорила эми По её словам, это ужасный тип. Они считали, что если он найдёт Каролину, то ей конец. Эми мне говорила, что он просто животное. Он хотел ей отомстить, потому что она ему изменила. «Фамилию назовите, пожалуйста», – попросил Мэтт. и «Я не знаю», – покачала головой Мэри Соутер. «Я вам не верю». «Я говорю вам правду. Эми сказала в своё время, что мне лучше не знать подробностей. Так будет безопаснее для меня. Но я знаю, где жила Каролина до того, как ушла от мужа. Предполагаю, что вы его там найдёте». Видите ли, этой сделкой занимался Рональд. Но никакие фамилии частных лиц в договоре не фигурируют. Недвижимость покупалась на фирму Hilltop Investments, дом в Слэйтвейте. Так и называется. Hilltop House. На улице Огденмур. Значит, у него есть деньги. — заметила Лили. — Скорее всего, средства, полученные преступным путём, — высказала своё мнение Мэри Соутер. — Тип очень подозрительный. Сомневаюсь, что он хоть один день в жизни работал, как работают нормальные люди. — А где сейчас Каролина? — Может, всё ещё прячется. Может, живёт у кого-то из девушек из того ночного клуба. Но я понятия не имею, с кем и где. — А она не может быть со своим парнем? — спросила Лили. — Неужели до сих пор не сбежали? За это время они могли очень далеко отсюда уехать. Мужчина, с которым связалась Каролина, мёртв. Именно его вы на днях вытащили из канала». Эта информация шокировала. Мэт знал, что Эйнли и Ломакс имеют общие дела, но считал, что их связывает только бизнес. Однако услышанное звучало правдоподобно. «Красный каблук принадлежал Эйнли, Каролина там работала». Мужу Каролины принадлежала какая-то доля в Красном каблуке. Вы знаете человека по имени Мартин Ломакс? Не представляю. Ломакса не знаю. Мэри Соутер открыла рот, потом снова закрыла. Она явно знала больше. Но, «Ну подоропил её Мэт. Это может и не иметь отношения к делу. Позвольте мне самому об этом судить. Вы сказали Красный каблук, и я думаю, что там какое-то время работала Френсин. Данные из ноутбука и мобильного телефона Карен Флетчер были проанализированы, и теперь Кейт сидела за своим письменным столом, просматривая распечатки. История посещения сайтов Карен была весьма интересной. Как о ней подозревали, она несколько раз заходила на сайт «Красного каблука». Но она также искала информацию о нескольких людях, связанных с делом, расследованием которого они сейчас занимались. Например, о Мартине Ломаксе и Памеле Энсел. Но встретился и человек, о котором Кит никогда не слышала — Джек Фленаган. Карен также была зарегистрирована в нескольких социальных сетях. В основном она переписывалась с подружками, и в этой переписке не нашлось ничего интересного. Кейт просмотрела список её друзей. Оказалось, что Карен Флетчер знакома с большинством девушек из ночного клуба, включая Каролину и Лизу. И это было ещё не всё. За последние две недели Карен разговаривала с помалой Энсел, и что интересно, с Мартином Ломаксом. Но оба утверждали, что они ней не слышали. «Интересно, почему?» – задумалась Кейт. Что Энсел и Ломакс хотели скрыть. Также Карен несколько раз звонила на неизвестный кому принадлежащий номер. Кейт отдельно записала его в блокнот.